Глава первая Воздух, солнце, лес. Я дышал полной грудью, и все никак не мог надышаться. Мириады запахов приятно щекотали ноздри, которые тысячу лет втягивали только ледяную пыль. Я притопнул ногой по траве и не удержался от того, чтобы нагнуться, сорвать несколько травинок и засунуть их в рот. О, все отец. Я забыл, что такое вкус травы. Только спустя несколько минут обратил внимание на мерцающие в углу зрения надписи. Надписи? Это интересно. Имя Джо Уровень 1. Профессия ученик магосвета. Источник силы свет. Подчинение Луна. Источник силы свет? Что за бред? Да они издеваются. Я задохнулся от возмущения. Я один из величайших темных магов, что кровью мириад невинных вознесся на трон тьмы, став богом и заставив уважать себя прежних владык и нынешних, которые едва не сверг с горы Анимон великую пятерку, чья суть уже как тысячелетия уже была самой тьмой. И я в лоне света? «Что за чушь?» И в этот же миг жестокий приступ бросил меня на траву. Меня скрутило, вывернуло и снова скрутило. В груди поселилась сверхновая, которая вмиг сожгла душу и возродила ее вновь. Свет. Начало, что я отверг еще тысячелетия назад. Свет снова был во мне. Это странный созданный смертными мир, сумел сделать то, что оказалось не под силу даже светлым богам, кое именует себя Великой матью Пятеркой. И теперь, проникшей в схожее с безлунной ночью нутро древнего мага, падшего бога, выжигая его снова и снова, впрочем, уже через несколько минут я понял, что не все так плохо. Да, отвратная субстанция засела во мне крепко, но ее все же было слишком мало, чтобы всерьез оказать какое-либо влияние на мою сущность. Когда прошли первые минуты, я понял, что могу ее огородить, блокировать и, возможно, почти не замечать. Хотя, кому я вру. Уседательща их натура. Свет во владыке ночи. О прихоти судьбы! О всеотец! Мне понадобилось не менее получаса, чтобы прийти в себя и вновь переключить внимание на внешний мир. Я находился на пригожей заросшей сочной мягкой травой поляне. Вокруг шелестел лес. На отчаянно синем небе усмехалось солнце, а среди яркой травы прыгали зайцы. Все было настолько насыщенно и красиво, что походило на один из тех домашних миров, что творят для себя боги для отдыха от бренных дел. Я вновь сорвал травинку, пожевал, выплюнул, а потом снова развернул перед глазами было скрытые таблички. Для их вызова нужно было мысленно ткнуть по небольшому значку в виде головы, что угнездилось на самом краю зрения. «Ха, забавно». Создатели этого мира решили описать все цифрами. Забавно, но глупо. Разве мир — это цифры? Основная табличка называлась «Интерфейс». А в ней располагалось несколько отдельных модулей — карта, сундук, связи, задания и чары. Если с первыми двумя все было ясно, то вот два других — Пришлось некоторое время поизучать, чтобы понять, чему они служат. Ага, связи — это мое место в этом мире. Сейчас на большом пустом поле горела лишь моя сердитая голова с надписью «Новичок». В заданиях также был всего один значок, при мысленном точке на которой развернулось небольшое описание. Дух заката приветствует тебя, новичок, в мире героев Энроя. Сотни тысяч игроков живут, творят, воюют и достигают совершенства на просторах Энроя самого большого материка одноименного мира. Будь доблестен и... Я быстро пробежал глазами текст и скривился от так и пышущего от этих строчек пафоса. Великие свершения, великие битвы, великие пути. пфу, Срань чертова! Все как любят светлые. Единственная, относительно полезная информация содержалась в самом конце задания. Пока великие армии под чутким руководством ордена света держат оборону от орд северных варваров и их союзников, обороняемый ими внутренний галад Достаточно безопасен. Не покидай его, новичок, пока не достигнешь сорокового уровня. Исследуй окрестные земли, очищай их от злобных монстров, помогай попавшим в беду. А когда будешь готов, ступай в ближайший храм света». В сундуке лежал небольшой облупленный жезл и яблоко, а карта показывала лес и стрелочку куда-то на север, с лаконичной надписью «Неизвестное поселение». Должно быть, там и располагался этот самый храм света. Света, мать его! Р -р -р -р -р -р. Сплюнув, я снова медленно выдохнул, отгоняя ярящийся гнев. Вкладку чары оставил на потом, а когда раскрыл, то меня ждало черное разочарование. С магией была беда. Вместо тысяч заклятий, коими я владел ранее, у меня их теперь было два. Слабый удар света и некие оковы света. Хотелось взвыть от злости и открутить пару голов смертных. Прицелившись в прыгающего неподалеку зайца, активировал слабый удар света и не сдержал стона разочарования. Получив разряд тщедушной молнии, гаденыш и не подумал отбрасывать копыта, э, вернее лапы. Пришлось угостить его еще двумя разрядами, прежде чем тварь отправилась к працам Оковы света же на пару секунд замораживали цель. Ну, гады! В бессильной злобе я погрозил небесам кулаком. Отольются вам мои слезы. Кстати, зажарка тушки зайца не прошла бесследно. Вы получили две единицы опыта. Прочитал я вылишую после оной системную надпись. Опыта. ха Кажется, где-то про этот опыт я уже читал. Точно. Раскрыв интерфейс, я увидел рядом со своим первым уровнем едва заполненную шкалу два из ста. Получалось, до следующего уровня мне нужно убить еще сорок девять зайцев. Немного помозговав о странных придумках смертных над оставшимся после зайца пеплом, я принялся за истребление ушастых и сам не заметил, как всецело погрузился в процесс но уже вскоре сей процесс пришлось прервать. Располагающийся рядом со столбиком здоровья столбик маны показал дно. Коли присесть на пятую точку, он довольно быстро восполнялся, но так же быстро и исчерпывался вновь. На третий раз я зло сплюнул и попытался подкачаться энергии воздуха, но... черт подери! Только сейчас осознал, что практически не вижу и чувствую потоков. Что-то поблескивало на краю зрения. Покалывало кончики пальцев, но привычного хитросплетения природных сил не было. Словно я находился не на лесной поляне, а висел в космической пустоте. <dont sound> да кому в голову пришлось сотворять такой мир, где маг не может пополнить свою энергию? Это открытие вогнало меня в еще большую тоску. Никто никогда не сомневался в твоих силах. Ах, высокий. О каких силах может идти речь, если я их лишен, да еще и загнан в прокрустого ложа света. О седалище их натура, о всеотец! — отец. Хей, Салага, гопати! Звонкий женский голосок выдернул меня из мрачного самокопания и заставил подпрыгнуть на месте. Правая рука с жезлом устремилась в сторону вышедшей из леса фигуры, а левая сама собой сложилась в знак Есгул, «Yes активирующий личную защиту... Э, активировавший ее. Если бы моя сила владыки тьмы была при мне... О, их натура... Мой взгляд устремился на весьма пригожую девицу, судя по милым острым ушкам эльфийских кровей. Плавно переместился на идеально очерченное личико под копной буйных соломенных волос и остановился на небольшой, едва прикрытой рубахой груди. Остановился надолго. И я даже не сразу заметил всплывшую над ее головой надпись. «Анька вертехвостка, Ученик Стрелка, второй уровень». Желание завалить ее прямо под ближайшим кустом вдруг стало почти нестерпимым. Вот что значит тысячелетний голод. — Ты чё, коляр! ухмыльнулась она. — Сисек никогда не видел. видел. Я диким усилием воли затолкал желание поглубже нутро. Что такое апатия? — Ты че, совсем ноб? — хихикнула она. — На, держи. Игрок Анька-вертихвостка предлагает вам вступить в партию искателей приключений. Я несколько секунд озадаченно пялился на надпись, а потом принял предложение и тут же увидел рядом с моими полосками здоровья Иманы ее улыбающуюся ружицу и такие же аналогичные полоски. Теперь понял? Пошли, зайцев, кошмарить. Вдвоем сейчас экспы нарубим вдоволь. О, отец. Фу, эта девица оказалась просто незадыкаемой. А еще, Сонька, трепло. Вот те крест, трепло. Набалакала мне, что здесь высоколевельные эльфы пасутся. Не писи, естественно. Типа берешь квест, а они тебе... То над надухоренное, то сиренаду под луной. Таскаются за тобой и все глядят влюбленными глазами. Но главное не это. Взять-то можно сразу два квеста. Прикинь, или три. Берешь, а они потом между собой начинают на дуэлях биться, и все во имя любви. Ко мне. Сказать, что я видал этих сраных эльфов в яме дуропа? Ничего не сказать! Но девица весьма лихо отстреливала кроликов, и у нее, в отличие от меня, не было проблем с маной. Стрелы, кои она извлекала из воздуха, казались бесконечными. Уже вскоре я увидел перед собой надпись. Вы получили второй уровень, доступны новые слоты. «Постой, барышня!» Прервал я поток ее словоблудия. «Поделись со мной тайной, красавица, что за новые слоты?» «Ой, да ты даешь! Обучение, что ли, даже не проходил? Чарта у тебя ща! Раз-два и обчелся! Каждый уровень будет по один-три слота под новые прибавляться! Будем в городе, покажу торгаша! Ну, так вот, а еще сын говорит...» — Через полчаса я был готов придушить эту самую Соньку самолично. Никакой, как здесь выражаются, «прокач» не стоил стольких нервов. Но зато стало ясно кое-что с правилами этого мира. И это был, братья, удивительный мир. Солнце медленно закатывалось за лесной горизонт, и лес укутывал сумрак. Уставший я сидел на поляне и подкреплялся найденными ягодами. Перед тем, как расстаться со мной, Анька Вертихвостка сказала, что рядом есть городок под странным названием Недарн. Но я не спешил направлять свои стопы в его сторону. Нужно было хорошенько все обдумать. За первым восторгом... Пришло осознание, насколько этот мир отличается от тех, в коих я прежде бывал. И дело даже не в цифрах, коими создатели этого места пытались обмазать любое происшествие или вещь, а в его глубинном устройстве. Я один из величайших магов прошлого, тот, кому хватало одного лишь взгляда на самые мудреные чары, и я не мог понять, что же местные творцы сотворили с магией. О их натура! Я не видел здесь ни природных потоков, кои должны течь подобно рекам от земли в небеса, ни нижних миров, снабжающих верхние планы твардой силы Земли, ни рассеянной по миру субстанции первичной материи. Когда я создавал заклинание, оно просто возникало из ниоткуда и не требовало от меня никаких усилий. Как такое могло быть?» Я посмотрел на темнеющее небо в очередной бесплодной попытке разглядеть энергетические потоки, что есть в любом нормальном мире, но снова тщетно. И было еще кое-что. То, что лаконично называлось источником силы. О, да, мои бывшие враги жестоко подшутили, запихав меня в тело предрасположенного к свету конструкта. Меня. Что венчался с тьмой еще на заре времен. «Уважаемый, может, хватит убиваться?» Вдруг раздался хрипловатый голос над самым ухом. Я взвился, как ужаленный, готовый убивать без разбора. Гнев во мне в этот миг был подобен огненному мечу. «Спокойней, господин Джо, спокойнее. Я не причиню вам зла, а мне... Вы его причинить и не сможете». Усмехнулся голос и передо мной вдруг возник призрачный силуэт. Черт! А ведь он прав. Кроме гнева у меня сейчас не было ни оружия, ни магии. Там, где всегда висел клуб, черпаемый из недр тьмы силы, нынче зияла пустота. Призрак изображал седоватого мужика в годах. Было ему по людским меркам лет э, под пятьдесят. Он слегка покачивался на легком ветерке, паря в двадцати сантиметрах над землей. «Майор Верещагин», — представился он. «Майор?» «Это звание», — на всякий случай уточнил призрак, но это было и ни к чему. «Я когда-то бывал на земле, и сейчас эти подзабытые воспоминания медленно поднимались из глубин тысячелетней памяти. Или еще откуда-то». «Выкладывай, майор, и проваливай». Сплюнув, сказал я ему. «Общаться с кем бы то ни было, сейчас не было никакого желания». «А что ж так грубо?» «Что-то мне подсказывает, что ты в курсе, кто я такой и что здесь делаю. А значит, ты один из людей тех ублюдков, кои меня сюда послали». «А вот и нет!» Улыбнулся призрак. Да, я в курсе, кто вы такой, господин Джо. Но я не подчиняюсь господину Сугару и прочим. Я, скажем так, представитель принимающей страны. И я хотел бы засвидетельствовать вам свое почтение. Принимающей страны? Ах ты ж. Я взглянул на незваного гостя другими глазами. Он улыбнулся. «И я боюсь, если ваши э, наниматели узнают про этот разговор, они не будут ему рады. Но они ведь не узнают, верно? Твою мать, еще б!» «Ох, Джо, как низко ты пал! Тебя строит какой-то конструкт!» Хотя, скорее, этот хрен не конструкт, а проекция смертного, кое сам не желает или не может показываться в этом мире. Я кисло кивнул, и майор Верещагин продолжил. «Для начала я бы хотел расставить точки над «и». Во-первых, господин Джо, я и те, кого я представляю, вам не враги». Возможно, даже союзники. Во-вторых, мы пошли на эту сделку не от хорошей жизни. В-третьих, ваша миссия не будет легкой. В-четвертых, даже ее успех не гарантирует вам э -э, обещанного. Вот так-так. В принципе, кроме первого пункта, остальное... Не было для меня новостью, но то, что даже этот призрачный хрен считает, что хрен сугар отпустит меня на все четыре стороны, то думаю, так оно и есть. Я вновь кивнул, и майор продолжил. Думаю, вам были даны некие вводные. Не советую всерьез на них опираться. Искомый субъект не так глуп, чтобы торчать на виду. Ожидая того, кто придет по его душу. А вот тут майор ошибся. Водные данные были чрезвычайно скудные. Инструктировавшая меня Лайда сказала, что на первом этапе мне необходимо угнездиться в этом мире. А все конкретные инструкции я получу потом от одного из их эмиссаров. Тогда я не придал этим словам значения. Но теперь, когда я тут, они обрели смысл. Мир героев Энроя очень сильно отличался от любого другого мира, в коем я бывал ранее. А уж та ипостась, которую я здесь обрел. Но про его ошибку я майору, конечно, говорить не стал. — У тебя есть какие-то более проверенные данные? — Берещагин кивнул. — Есть. И придет время, я, несомненно, ими с вами поделюсь. А сейчас, значит, не время. Нет, сейчас не время. — И это туда же. Держу пари на яйца их натура. За каждую щепотку информации он что-то от меня потребует. Так на кой черт ты тогда ко мне заявился? Я ведь сказал, господин Джо. Я заявился засвидетельствовать вам свое почтение. Улыбнулся призрак и растворился в воздухе. Я еще с минуту пялился на то место, где он висел, а потом тоже улыбнулся. Значит, местные творители любят игры. Что ж, когда-то, еще до того, как я стал владыкой тьмы, и стал решать проблемы посылкой парочки легионов, я тоже любил игры. Возможно, даже что тот факт, что я так увлекся созданием полчищ тварей, и сыграл со мной злую шутку. Интриги и хитрость подчас сильнее бесчисленных армий. И здесь, мне, как никогда, нужен будет этот мой опыт.